Это ли не мечта? Это ли не приближение к тому утопическому идеалу, когда вовсе не надо обременять свой желудок, свой организм обычной едой, но быть сытым, здоровым, работоспособным и вечно моложавым, крепким, подтянутым? А раз так, то панацея все-таки есть. Ешь соевые бобы, и многие проблемы питания и здоровья будут решены. Но легко сказать — ешь. Сырыми, их есть нельзя, они горькие, твердые, неприятны на вкус. Их надо сварить, казалось бы, чего проще, а нет. Пробовали варить, и они превращаются в камень. А вот у ряда народов Дальнего Востока, родины сои, эти же бобы на вкус и по консистенции нежнее сливочного масла. В чем же здесь дело? а том, что им известен секрет кулинарной обработки сои, который создавался в течение сотен лет. Обработка эта сложна, длительна и требует только ручного труда, постоянного бдительного наблюдения за процессом варки. Более того, в варке должна предшествовать предварительная обработка продукта. Но и это еще не все. Есть масса больших и малых секретов, что, как, когда, в какое время и каким образом добавлять вперед варки и после нее в эту сою. Сама по себе варка требует непрерывных 30-70 часов. В зависимости от количества сои. А последующие процессы заквашивания должны порой длиться несколько месяцев и даже лет Зато технологический процесс так тонко отработан, что весь белок без остатка остается неизменным и не просто легко усваивается, но и может приобретать приятный вкус, напоминающий дичь, творог, сыр, колбасу, рыбу. Выходит, овчинка стоит выделки. Но труд надо затратить немалый. Да и время огромное. Поставить такое дело на широкую ногу можно только при наличии большого числа подготовленных, квалифицированных и самоотверженных кулинаров. А их не так-то легко сделать. Вот и получается пока своя вещь в себе, а не вещью для нас. Ее растят, жмут из нее масло, то есть жиры, технически это легко, сразу берут от нее без особых трудов 16-18% ее веса, а остальное жом так сказать, золотую шелуху, содержащую свыше 80% высокосортных протеинов, о которых можно только мечтать, отдают на корм скоту. Через 2-3 года эти протеины возвращаются в виде мяса. Такой процесс минует сложную кулинарную обработку, Несет немалые экономические потери, но зато не требует возни с приготовлением блюд из сои. Отсюда видно, что кулинарная обработка дела непростое, а сложное, капризная, требующая в ряде случаев огромной квалификации, имеющая свои законы. Дело стало быть не только в том, чтобы положить в блюдо побольше полезного, будь то калории жиров, витаминов и протеинов. Важно, чтобы блюда обед и весь суточный рацион состояли из разнообразных пищевых продуктов, чтобы месячное и годовое меню не приедалось, чтобы пища была всегда вкусной и вызывала аппетит сама по себе, независимо от состава. Отсюда понятно, что кулинар — центральная фигура в приготовлении пищи, в ее значении для нас. Врач может предписать, Все как будто правильно в сыром виде, но кулинар может приготовить так, что пища не возымеет нужного действия. И наоборот, повар может и из обычных продуктов сделать еду, вызывающую аппетит и приносящую пользу. Вот почему древняя пословица гласит «нет плохих продуктов, есть плохие повара». Кулинар, в отличие от врача, биохимика, интересующихся составом веществ, смотрит на пищевой продукт с двух иных точек зрения. С точки зрения того, как и во что этот продукт может превратиться в процессе кулинарной обработки,